Кейт перекатилась к нему и принялась целовать его лицо. «Я так рада, что ты со мной согласился! Спасибо! Большое спасибо!» Джейк рассмеялся и поцеловал ее в губы. Она ощутила вкус вина. «Если Мариса согласится», — продолжил он, держа ее за плечи. «Вот что тогда мы скажем всем остальным?» «Что она наша квартирантка?» «Мы, скажем так, даже моей маме?» Кейт откатилась на свою сторону дивана. «Нет, я думаю, мы должны сказать Анабель правду». Джейк покачал головой. «Она не поймет. «И правда», — согласилась Кейт. «Но ей не нужно». В конце концов, все было решено. На следующий день Кейт позвонила Марисе. «Кейт! Боже мой, это так мило! Вы уверены?» Голос девушки прерывался, словно та только что вышла на пробежку. «Мы уверены». «Будет здорово, если ты будешь жить с нами, но мы не хотим на тебя давить. Почему бы тебе не приехать к нам и не посмотреть дом, а уж потом принять взвешенное решение?» Звучит заманчиво. Встречу назначили на следующий день. Джейк не мог отпроситься с работы из-за важной встречи, но у Кейт был более гибкий график, и она легко могла уйти домой на встречу с Марисой. Взволнованная перед приходом гости, она потратила несколько часов на утреннюю уборку и наведение порядка. Поменяла постельное белье в свободной комнате и положила на полки несколько книг, зажгла ароматические свечи и протерла кухонные поверхности. Когда Мариса приехала, они обнялись, и Кейт пригласила ее войти. Она демонстрировала дом так, словно была агентом по недвижимости. Подчеркнула, что в доме очень тихо, благодаря двойному остеклению показала две ванные комнаты. Это означало, что у Марисы будет своя собственная, а еще сказала, что ее собственная спальня находится на другом этаже для дополнительной конфиденциальности. «О, здесь так красиво!» — воскликнула Мариса. «Свет просто великолепный!» На кухне Кейт открыла дверь в сад, и в помещение влетела непрошенная сорока. От неожиданности она пригнула голову. В последовавшей суматохе птица зацепила крылом вазу, которая рухнула на пол, а потом сорока вылетела наружу. Кейт, никогда не любившая птиц и считавшая их вестниками дурных новостей, постаралась не придавать этому значения. Скатертью дорога!» — крикнула она вслед. «Надеюсь, тебя это не смутило?» Мариса сказала, что все нормально и не стоит волноваться и И если они действительно во всем уверены, то она переедет в ближайшее время, а потом они все вместе отправятся в суррогатное приключение». Кейт крепко обняла гостью, почувствовав ее сердцебиение. Когда она отстранилась, Мариса странно посмотрела на нее, словно взгляд потерял фокус, как-то отстраненно, будто витала в облаках. Но всего лишь на миг и лицо Мариса сразу же прояснилось. «Что с ней?» — подумала Кейт. Проводив Марису на улицу, она наблюдала, как девушка идет к метро набирая сообщения в телефоне. Кейт закрыла дверь и немного постояла в коридоре довольная тем, насколько хорошо все прошло Они наняли фургон и помогли Марисе с приездом. По городу ехали с включенным радио и Мариса казалось знала все слова поп песен. У нее приятный певческий голос подумала кейт А это еще один генетический бонус в наследство, которое передастся их ребенку. Мариса быстро распаковала свои пожитки, и уже вечером они сидели за кухонным столом, словно так было всегда, как одна семья. Мариса поставила у окна наклонный чертежный стол и подолгу работала в своей комнате, появляясь лишь к обеду с краской в волосах, в сандалиях и свободной рабочей одежде. Она сказала, что спала лучше, чем за все последние годы. Лицо девушки порозовело, а темные круги под глазами исчезли. Джейк и Кейт сделали все возможное, чтобы Мариса чувствовала себя комфортно. Они всегда заботливо предлагали чашечку чая или лишний бокал вина и старались не выглядеть перед ней влюбленной парочкой. Перестали касаться друг друга и проявлять чувства, чтобы Мариса не чувствовала себя лишней. По ночам занимались бесшумным сексом. Так продолжалось три, может, четыре недели. Потом у Кейт появились первые подозрения, что происходит нечто странное. Все началось с мелочей, жестов и действий, которые почти невозможно было не заметить. В ретроспективе казалось очевидным, что такой финал неизбежен. Сначала Мариса переставила свои кружки вперед, отодвинув любимые кружки Кейт к задней стенке шкафчика. А потом начала чистить зубы в хозяйской ванной, полностью игнорируя свою личную. Перед сном ей нравилась нежиться в их ванной, но девушка никогда за собой не убирала. Скачивала сериалы, даже не спрашивая разрешения, с их учетной записи Apple. Однажды Кейт застала ее в своей спальне, сидящей за туалетным столиком, за примеркой украшений. «Ой, Кейт, извини!» — воскликнула Мариса. Она казалась такой наивной, что на нее даже невозможно было серьезно разозлиться. «Мне просто понравились твои серьги и решила их примерить. Ты ведь не против?» И Кейт почувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как сказать «нет, конечно, нет». Кейт подумала, что слишком уж себя накручивает. Почему Мариса не может относиться к их дому так, как к своему собственному? Разве они не этого хотели? Кейт боялась ее расстроить. Она была в отчаянии и не хотела потерять шанс, ради которого они столько трудились. «Мариса — наша идеальная суррогатная кандидатка», — твердила она. Если Кейт хочет ребенка, ей придется смириться с любыми действиями Марисы. Ребенок — это самое важное, и каждый раз она руководствовалась этим принципом. Нельзя нарушать статус-кво, нельзя делать ничего такого, что может все разрушить, и нельзя забывать, насколько хрупким является нынешнее положение. Но Мариса укрепляла свои позиции в доме, заполняя собой пространство. Она попросила разрешения поставить несколько книг на полки, и Джейк легко согласился. Когда Кейт вошла в гостиную, увидела, что Мариса скинула любимую коллекцию Персифоны с серыми корешками и просто оставила книги валяться на полу. Теперь на полке красовались увесистые художественные тома по фотографии и женской обнаженной натуре. Книги, которые никто не читает, но они красиво смотрятся на полках.